Интерлюдия. Пресс-конференция была назначена на восстановленной Самарской площади возле дворца Согласия. Скромного здания в три этажа больше похожего на католический собор Белого дома, бывшей резиденции областного правительства, ныне не существовало, как и самого правительства. Самара и область с недавнего времени перешли Территориальное образование с прямым федеральным подчинением, со всеми вытекающими последствиями. Скучающие журналисты возле многочисленных шатров, защищающих от палящего поволжского солнца, оживились при появлении внушительной делегации стран-союзников. Их фотоаппараты мгновенно ощерились яркими вспышками, защелкали как основные, так и запасные диктофоны с крохотными брелоками толщиной не больше мизинца так называемыми мини-осадилами, поглощающими слабые возмущения магического пространства. Артефактами, которые ныне можно было купить в любой лавке магического Петербурга. Понятно, что на серьезные заклинания их бы не хватило. Да только эти самые серьезные заклинания были под запретом на территории Самары. Во главе делегации двигался плотный мужчина с чуть растерянным добродушным лицом. Президент РФ Нефедов Михаил Сергеевич – был в своей должности относительно недолго. К тому же принял бразды правления в такое нелегкое время, оттого еще не обрел необходимой жесткости во всем, включая внешний вид. За ним, по правую руку, двигался глава правительства и председатель кабинета министров Магического Петербурга, премьер-министр Извольский. Алексея Семеновича хорошо знали со времен его работы министром иностранных дел, Поэтому фигуру нового правителя магов весь застенный мир встретил с явным одобрением. Хотя застенный ли? Не существовало больше никаких стен, барьеров и защитных куполов, как воочию, так и в сознании людей. Замыкали шествия главы стран-союзников. Правители Востока были на удивление улыбчивы, представители Запада напротив невероятно сосредоточены. Один из находчивых фоторепортеров даже сделал снимок которому и название уже придумал. Когда улыбается Китай, Америке не до смеха. Президент РФ и премьер-министр магического Петербурга встали за двумя трибунами вооруженными микрофонами. Их коллеги выстроились в линию позади. Другой прыткий журналист уже метко записал в крохотном блокноте, еще не зная, куда присобачит это выражение, шеренга стран-союзников. Добрый день. Приветствую всех, кто находится здесь, в Самаре, и у экранов телевизоров в городах нашего многочисленного содружества, которое, кстати, сегодня пополнилось новыми членами Индонезии, Пакистаном, Японией и Мексикой. Большая часть земного шара объединилась перед самой главной угрозой человечества – нашествием падших. Нефедов перевел дух, то ли набирая воздуха, то ли собираясь с мыслями. А может, хотел проследить за реакцией журналистов, после чего продолжил. Все мы видели, на что способны эти твари. Многие радовались, когда падшие уничтожили основную часть военной группировки РФ, уничтожили за считанные минуты. Вот только не до смеха стало, когда падшие стали появляться в других странах, неся смерти разрушения. Бразилия, США, Нигерия, Египет. Турция, Китай, Германия. Как оказалось, падшим не важны политические и религиозные взгляды людей. Количество и вооружение стран, их географическое расположение, позиция «моя хата с краю» больше не работает. Мозги многих переводчиков, работающих в прямом эфире, закипели, пытаясь найти аналог слову «хата». Китайцы вспомнили просмотреть на пожар с противоположного берега, Немцы были более прямолинейны, процитировав речь президента «Как меня зовут Заяц», что получилось весьма иронично. Грузный гарант Конституции больше походил на отъевшегося медведя, нежели на испуганного грызуна. Мы не должны забывать про те жертвы, которые человечество принесло, чтобы прийти к нынешнему существованию. Поэтому я прошу сейчас почтить погибших в ходе намирного вторжения минутой молчания. Над площадью повисла тишина. Слышалось только, как флаги стран Содружества полощутся на ветру, да вдалеке работает строительная техника. Восстановление Самары, как символа главного города в мире, пережившего трагедию, продолжалось днем и ночью. Самара стала чем-то вроде мифического феникса, возрожденного после смерти. В уже отстроенные районы возвращались жители. Местных даже поощряли социальными выплатами на обустройство отчего в первую волну население Самары увеличилось в несколько раз. Правда, потом во всем разобрались, виноватых пожурили, на десяток даже показательно завели уголовные дела за мошенничество, но то, что запасная столица стала третьим по численности городом в России, являлось фактом неоспоримым. «Благодарю вас», — прервал молчание президент. «Теперь прошу задавать ваши вопросы. Пожалуйста, вот вы». Роберт Ричардс, Sky News. Господин президент, долгое время в прессе писали, что это маги вызывают падших. Как вы прокомментируете это? Зачем комментировать откровенные глупости? Отталкивайтесь только от фактов. После уничтожения российской армии падшие во главе с так называемым полимархом разрушили защитную стену, убили императора и самых сильных магов Петербурга. И только героическими усилиями выживших жителей оказались отброшены и отступили. «Мне кажется, тут даже не очень умный человек может сложить два и два». Извольский опустил глаза. Он тогда сам был подле моста, когда мальчишка, обезображенный скверной, свел с ума императора и убил Максутова. Конечно, ни о каком героизме там речь не шла. Захоти, Полимарх, подставил бы к ногтю весь Петербург. Почему он не стал это делать, вопрос другой. Однако после непродолжительных разговоров сторон, побежденных в этой неравной войне, все пришли к логичному выводу. Лучше историю немного видоизменить. Чтобы содружество стало еще сплоченнее. И ни у кого не возникало мысли вбить клин между магами и недомами. Для этого зачистили все следы. Даже создали мемориал погибших в битве с падшими. Где правда лежали останки истощенных магов, убитые в противостоянии с людьми. Ну и Максутов. Императора же поместили в такую закрытую клинику, где его не мог найти никто. Баудер Джамаль. Аль-Джазира. Звонким голосом обратилась к президенту девушка-переводчик возле невысокого смуглого журналиста. «Господин президент, наших зрителей интересует, какие работы ведутся на случай нового возможного вторжения». «Спасибо, хороший вопрос. В каждой стране содружество». Сейчас организуются военные лагеря, группировки из которых способны добраться в кратчайший срок до самых больших городов. Всем известно, что именно они, как правило, становятся целью падших. К тому же наши магические партнеры совместно с учеными Содружества работают над артефактом под рабочим названием «Маятник». Он способен улавливать сильные магические возмущения, которые возникают как раз перед очередным разломом. «Говорить о том, что эти самые маятники до сих пор не были способны с необходимой точностью определять местонахождение источников магических возмущений президент не стал. Кому нужны эти лишние детали? Шахчаран Даял, НДТВ Индия, господин президент, какая работа сейчас ведется с магами? Спасибо». «Благодарю вас за хороший русский», – улыбнулся Нефедов. «Думаю, здесь мы можем предоставить слово господину премьер-министру». «Добрый день», — сказал Извольский негромко, все еще не приноровившись к микрофону, и подался чуть ближе, повторив. «Здравствуйте. Самое главное, что мы выделили каждому военному лагерю по несколько магов. Они займутся необходимой защитой и наблюдением за изменением магического фона. Немаловажная роль петербуржцев заключается в обучении новоинициированных. В последнее время зафиксированы многочисленные случаи возникновения магических способностей у обычных людей. Со всеми работают наши преподаватели и недомские п... И человеческие психологи, помог президент. Да, подтвердил Извольский, чуть улыбнувшись. В Санкт-Петербурге, Оттавии, нью в городах с самым большим количеством инициированных созданы школы, помогающие начать жить с даром. Для тех, кто хочет продолжить обучение, всегда открыты двери нашего лицея. Но ну и каждый житель Земли волен попросту посетить наш город, чтобы познакомиться с культурой и особенностью жизни магов». «Простите, господин президент», — вновь поднял руку индус, «где станет жить маги после всего? Там, где захотят. Они же не индейцы. Резервации строить мы не будем». Нефёдов осёкся, ели сдержавшись, чтобы не обернуться на президента США. Теперь приходилось взвешивать каждое слово. В содружестве было слишком много народов, которые раньше на дух друг друга не переносили. И ныне, слепленные против воли страхом и угрозой на мирного вторжения, они варились в общем котле. Президент знал, что запоминается всегда последнее слово. Поэтому добавил еще кое-что, чтобы сгладить впечатление от резерваций. Уже сейчас идет оформление мультипаспортов для каждого мага, по которым они будут способны путешествовать без виз по всем странам Содружества с присвоением гражданства Петербурга как нового территориального образования. Его, к слову, признали почти все страны мира. Говорить о том, что заявки на эти паспорта подали в лучшем случае процентов 10 от общего числа магов он не стал. Несмотря на заявленную дружбу, открытые границы и вал туристов, на которых, кстати, предприимчивые петербуржцы неплохо наваривались, маги не торопились ассимилироваться в новое содружество. К тому же тем, кто принимает участие в военной службе, такие паспорта не понадобятся. Извольский со стариковской мудростью говорил, что на все нужно время. Петербург не сразу строился. Остальные президенты на его замечания согласно кивали в ответ. Вонг Сян, экономик Дейли. Через переводчика обратился на удивление высокий китаец. Как быстро восстанавливаются разрушенные города и когда будет опубликован бюджет Содружества? Думаю, на этой неделе. Содружество все время пополняется новыми странами, поэтому мы постоянно перекраиваем бюджет. Как вы знаете, он состоит из процентного отчисления волового внутреннего продукта участников, таможенных пошлин, налогов на импорт сельскохозяйственных продуктов из третьих стран, налога на добавленную стоимость. Нефёдов заметил, что часть журналистов стала откровенно скучать. Некоторые даже между собой переговариваются. Оттого решил заканчивать и свою, не очень любимую тему. Но средства, полученные в бюджет Содружества, пойдут на восстановление пострадавшие от нападения падших инфраструктуры. И все будет вполне прозрачно. Уже создана комиссия, в которую войдут представители всех стран Содружества. Она станет руководить и проверять каждую копейку». Конечно, он сам не верил в то, что говорил. «Всегда воровали, воруют и будут воровать». Так уж устроен человек. Живет он в Европе, России или США – Свою задачу президент видел в том, чтобы свести коррупцию к какому-то определенному минимуму. Даже уже наметил в календаре показательную порку. Месяца через полтора. К тому времени как раз все успокоятся и найдутся те, которые захотят освободить бюджет от бремени лишних денег. Лидия Кислицкая, Россия сегодня. Господин президент, как вы прокомментируете исчезновение нескольких магов уже после завершения активных боевых действий? Связано ли это с так называемыми чистками неугодных? Впервые за всю пресс-конференцию взгляд Нефедова обрел жесткость и холодность. В его голове сейчас было множество вопросов. К примеру, что это за молодая выскочка и что она себе позволяет? Допустили блин своих на прессуху. Согласовали мать её все вопросы. Ну, он пресс-секретарю потом устроит. И Ирид Кихачатрян, главреду, организовал оформенный бардак. Непонятно, кто у нее на пресс-конференцию приходит, непонятно, что говорит. Но что самое мерзкое, откуда этой журналистке знать про пропавших? Это тайна не просто за семью печатями, там замков поболее. Все и правда произошло слишком стремительно и загадочно. Жили себе, не тужили, и вдруг все в один день пропали. Да не просто пропали, а будто и не было их. Что самое интересное, ведь даже вещи оставили, словно в воздухе растаяли. Чистки неугодных», — еле выдавил из себя президент. «Это вы где таких ужасов начитались?» Просто пробежалась по списку пропавших. Юнкера, протопопов, Горчаков, Дмитриева, Шелия, несколько так называемых недомов из простолюдин, но самое важное — застенная графиня Никольская Мария Семеновна со слугами. А это та самая «Позвольте я отвечу», — своевременно вмешался Извольский. Президент лишь злобно сверкнул глазами. Если бы взглядом можно было испепелять, от журналистки сейчас осталась бы кучка золы. Как раз, будто нарочно, в первых рядах кто-то опрокинул диктофон, который разлетелся на части. Простая случайность, вот только все внимание было уже обращено к неуклюжему недотепе. Нефедов Искасов взглянул на журналистку и увидел нездоровенных телохранителей, закованных в черные костюмы, как в кольчугу. А самуха Чатриан. Ну да, вполне логично, что она была здесь. Раскрасневшаяся главред торопливо уводила за собой опешившую журналистку. И, походу, ей что-то выговаривала. Наверное, пугала волчьим билетом в профессии. Хотя это само собой. Президент подумал, что надо будет потом в записи смонтировать так, чтобы эту Кислицкую показывали со спины. Или, когда она станет задавать вопрос, демонстрировали общий план. Короче, разберутся но с этой Лидией разговор будет жесткий. «Я продолжу, если вы не против», произнес Извольский, когда журналист собрал останки диктофона. Хотя, конечно, никакой не журналист, а специально обученный человек, которого посадили в первом ряду именно для таких случаев. «Все названные имена действительно имеют отношение к тому, кто травился скверной падших. Он повинен в разрушении городов и смертях тысяч». По новому закону Содружества я не могу назвать его имени, чтобы не оскорбить память убитых им людей. Но мы подумали и решили, что людям, которые имеют отношение к этому, прости Господи, существу, и которые не сделали ничего плохого, может угрожать опасность. Обязательно найдутся те, кто захочет отомстить. Кровь, что называется, за кровь. Поэтому совместно с президентом России мы укрыли их от любопытных глаз. Извольский кивнул Нефедову, а тот чуть улыбнулся и ответил тем же: Сколько всего они обсудили, но этот вопрос не трогали. Премьер-министр уверял, что всех причастных должным образом обработали. Магически, то есть. Поэтому нынешняя импровизация пришлась как нельзя кстати. Да, все так. Мы хотели поменьше разговаривать на эту тему, все-таки речь идет о жизни людей, но от гласности уже никуда не деться. Тем временем Гласность вместе со своим главредом сидели в черном фургоне на выходе с площади. Только что Нефедов уже мысленно освободил их хочатря над занимаемой должности. Теперь нельзя было прощать такие провалы. За одним последует другой, за другим третий. А сейчас все взоры обращены на Россию как инициатора по созданию содружества. Нужно работать без ошибок. Следующий вопрос, пожалуйста. Вон тот господин в Челме, продолжил Нефедов. Жгучий весьма настойчиво светило поволжское солнце, со стороны пляжа раздавались удары волейбольного меча и крики чаек, а знойный ветер все больше навивал мысли о пиве. То самое дно восстановили в первую очередь: благо, пивзавод пострадал не очень сильно. Вареных раках, сушёной рыбки и уже приготовленной поляне на одном из берегов Волги. Нефёдов, как любитель вкусно покушать и накатить в хорошей компании, сам выбирал. Компания, правда, кислая, половина из присутствующих президентов не пьет. Кто больной язвенник, кто на спорте, кому попросту нельзя, такую чушь начнет нести. И ладно бы чушь, иногда государственными тайнами делиться. Однако совместить фуршет без галстуков членов стран Содружества с первым, Самым вкусным бокалом холодного пива Нефёдов был очень непрочь. Директор самарского пивзавода Клятвин обожился, что такого пенного напитка президент никогда не пробовал. И лишь одна мысль не давала Нефёдову покоя. Она будто бы даже со временем утихла, забылась. Но нынешняя журналистка вновь разбередила былую рану. Ведь с тем уровнем оцепления, проверками магическими не только, ни одна мышь не могла выскользнуть из Самары. Так куда же делись эти люди?